Глава сорок седьмая. Учитель, милая Анжелика, простите любопытство старого эльфа, но я просто сгораю от нетерпения узнать, как вы познакомились с Леонелем. Уверен, что мой лучший ученик сделал все романтично. О том, как эльфы умеют ухаживать, слагают легенды. Мне будет, что ставить в пример тема Болтусом, над манерами которых я бьюсь в прямом и переносном смысле. Сияя улыбкой, спросил Мэтр. Романтично? Ну, возможно, в какой-то мере, растерянно ответила я, пытаясь вспомнить хоть что-то, что не сильно шокирует этого приятного мужчину. Я жажда подробностей. Настоял метр, сканируя меня цепким взглядом льдисто-голубых глаз. "Учитель, может, не надо?" смущённо спросил Лео, немного бледнее. "Хватит скромничать, не томите", поторапил меня Эльф. Лео только тяжело вздохнул и бросил на меня виноватый взгляд. И дво за метной кивая. Что-то мне подсказывало, что обмануть этого старого блондина у меня при всем желании не получится. Поэтому я начала рассказ с самого начала, с моего похищения из крошечного кабинета, расположенного в спальном районе моего родного города. Мэтердейл оказался хорошим слушателем. Он не перебивал, не торопил, только изредка задавал уточняющие вопросы. Но чем больше я рассказывала, тем сильнее мужчина мрачнел, сжимая аристократически длинные пальцы в кулаки. Что же? Я позже обсужу с Леонелем правила поведения с леди. Похоже, не только его племяннику необходимо напоминать о приличиях. "Да, Леон", с явной угрозой в голосе тихо спросил метр. "Учитель, я попытался оправдаться Маэль" Но его наставник только строго глянул на моего жениха, заставляя его умолкнуть. Когда же назначена свадьба? Но я надеюсь, что эту традицию ты не проигнорировал. Холодно поинтересовался Мэттердейл. Нам еще пять дней нельзя покидать дворец, а потом мы планируем улететь в сокровищницу Алана и Диона и там провести обряд по обычаю драконов. Попыталась я оправдать своего избранника, но эффект получился неожиданным. Что? Я всегда знал, что общение с драконами тебя изрядно расслабило, Лео, но не думал, что до такой степени. Разъярился этот солидный эльф, а вокруг него начали искрить крошечные молнии, причём в прямом смысле этого выражения. Метервы не понимается. Просто Анжелика слишком молода для самостоятельного решения по нашим законам. Её родители в другом, агрессивном, не магическом мире. Поэтому связующий ритуал начал оправдываться Леонель. Похоже, мой эльф уже неоднократно пожалел, что решил познакомить меня со своим учителем. Сколько вам лет, милая Энджелика? Перебив ученика, поинтересовался у меня Мэттердейл. Двадцать восемь. Честно ответила я, наблюдая, как бледнеет эльф и у него нервно дергается правое веко над глазом. Простите, дорогая, мне пока накину на нас сланяем полук тишины. Обсужу с учеником некоторые упущенные мной моменты. Присесть пока, подыши воздухом, отдохни, а мы побеседуем. Делая паузу, чтобы у нее дигнев, сказал Мэтр. Учитель сделал пас рукой, и их с моим блондином окружила прозрачная пленка на подобие мельного пузыря. Судя по тому, как краснел и махал руками Дель, наставник перешел таки на повышенные тона, а Лео только оправдывался, виновато поглядывая на меня. Пузер лопнул, а до меня донесся строгий рик Мэтра. Доставай свой клинок. Учитель может не сейчас, спросил Леонель, но в его руке появилась такая же тонкая шпага, как у старшего эльфа. Именно сейчас будем вспоминать про песнопения через самое доходчивое, как выяснилось место. А вы не беспокойтесь, дорогая, скоро я верну вам жениха почти целым, но главное помнившим. Пообещал мне метр, толкая его в сторону площадки, расположенной перед беседкой. Мушин снова окружил большой мыльный пузырь, после чего наставник сразу атаковал Леонеля. Мой эльф порхал смертоносной осой, ловко уворачиваясь от опасных выпадов, но учитель был гораздо опытнее и сильнее. Где у Мэтра не получалось достать лео клинком, в ход шли серебристые молнии, бившие прямо в подтянутый мужской зад. Это было даже красиво, но мне всё равно было жалко своего жениха. Не так уж сильно он виноват, чтобы подвергаться такому жестокому наказанию, но у наставника на этот счёт было своё мнение. Я так увлеклась разглядыванием этого учебного поединка, что не заметила, что ко мне кто-то подобрался непозволительно близко, и невольно вскрикнула, почувствовав касание к ладони чего-то влажного и холодного. "Это ты? То есть вы?" удивлённо спросила я, отталкивая от своих колен серебристо-белую пушистую морду. Огромный лис совсем не по-человечески заскулил, поджимая бархатные ушки, а в тёмных блестящих глазах не было ни намёка на привычное высокомерие Тиаля. Зверь тосковал, и если блондинам не жалко не было, то эта пушистая прелесть с говорящим за себя названием Песец так трогательно ластилась и подлизывалась, что Рука не поднялась его прогнать. Твой хозяин доволен не будет, когда поймёт, что ты опять ко мне прибежал. Ну ладно, давай поглажу. Сдалась я, зарываясь пальцами в шелковистый мех. Лис хитро посмотрел на меня и фыркнул, как будто намекая, что Натар ему не хозяин, а даже наоборот. Но я только улыбнулась, позволяя зверю уложить голову на свои колени. Но это вы сами с Теалем решаете, кто из вас с кем приходится. Только тебе лучше поскорее уйти. Мои женихи тоже вряд ли обрадуются твоей компании, предупредила я Лиса. Писец как-то тяжко вздохнул и прикрыл глаза, крепче прижимаясь к моим коленям, а потом резко вскинул голову и поспешил укрыться среди аккуратно подстриженных кустов. "Любимая, ты заждалась нас?" спросил Леанэль неуверенной походкой приближаясь ко мне. "Всё в порядке? Ты сам как?" уточнила я, оценив растрёпанный вид своего эльфа. "В норме. Как ты смотришь на то, чтобы снова связаться с твоими родными?" Нам с парнями нужно попросить у них твои руки, а задачил ему Лео. И что ему ответить? Нет. Мои родные будут рады узнать, что я наконец преодолела свою проблему и решилась на этот ответственный шаг. Вот только как им объяснить, что женихов сразу трое?